— Полно вам горевать, — сказал Гой. — Я тебе, баба, старые, давно сказал. Жизнь надо благодарить, если богов не судить, не искать лучшей доли и принимать свой рог. — Это голос мудреца, — заметил чародей. — Скажи-ка мне, рассудный, бывал ли ты в управе? — Бывал. — Как же не бывал, — вздохнул Гуслер. — Да что толку? Был безмозлый, а стал еще дурней. Живу уж триста лет, но рока своего не изведал. И, ну, раз думаю, кто я, куда иду, зачем, увы, тьма перед очами. А ведь ока только два, а там у прави недавно дева приблудилась. Вот ж мудра, все зрит, все ведает, и знай, что не спроси. Уж так и все заспорила старуха и дернула гой за хохол. Сколь было говорено... Не встревай, когда я речь веду с достойным гостем. Позри, у него вон серьга, знак рода, не то, что мы с тобой. — Всю жизнь молчу, — обиделся гусляр. — Только петь дозволяешь, а мне иногда слово сказать хочется. А где вы эта вещь? Ай-яй-яй! Старуха стала утешать рожданита. — Не серчай, батюшка. Этот гость болтнет лишку, но так-то он добрый молодец. Между тем. Она еще красна и лепа, — опять вмешался кусляр. Однажды, невзначай, я поднялся на белую вежу, на самый верх. Она там. А из очей слезы? Старуха опять схватила боток и по бокам Гоя. Сколь было говорено, не смей ходить на самый верх. Смотри, что выдумал. Слезы. Прач никогда не плачет. Чего ей плакать от вольготной жизни? Это мы горе мыкаем, да — Ну-ну, продолжай, — вдохновил рогданит гусляра. — Это мне интересно слушать. — Ох, батюшка, не слушай ты, Гоя, — заохала старуха. Наврет с три короба, и оком не моргнет. Ведь он гусляр-сказитель, а не бывает такого напоют. со стыда сгоришь. — Дай же мне молодцы послушать, — взмолился чародей. — И я не слышал, чтобы правь слезы лела. Гусляр воспрял, глаза загорелись, сидит и плачет. Я спрашиваю, чего ты слезы льешь, пресветлая девица? Да есть на свете такое горе, что могло бы омрачить твою прелесть? Она мне отвечает. Да как же мне не плакать, добрый молодец? Посмотри, как кровоточат у меня ноги. И показала мне босые ступни. Прозрел я, и душа перевернулась. А дева мне, ах, славный гой, ах, сердечный юноша, ах, красный молодец! У меня душа изъязвлена еще сильнее, чем ноги, ведь путь мой острей ножа, едучей соли. Вижу я ты, гой, мудрый и лекарь сведомый, так поврачуй мне ступни и душу, вот как! — Где ж такой путь, — оживленно спросил чародей, — и куда он ведет? Да нигде, — засмеялся гусляр, — в том-то и дело. Как нигде? Нигде, значит, между небом и землей, да в этом лесуть. Ведь душа изранена, ноги в кровь изрезаны. Я деве говорю, права ты молодиться Я лекарь знатный, могу язвы лечить, душу врачевать. Бывало, саму богиню мокрошь пользовал. Ой, не ври! — вмешала старуха. — Будет гость обманывать. — Ужель ты не знаешь? — А когда мокаш на барану наступила и ногу поранила, кто лечил? То — То-то. Дева на меня посмотрела и молвила с радостью. — Пригож ты, молодец, и люб мне, и излечишь раны, и замуж позовешь, не откажу. — Ведь врет, как сивый мерин, — возмутила старуха. — Придумал все. Я хоть веже не была, но видел эту деву, горда и крутонравна, и банчо. На что ей такое стало олух, знатный лекарь? — Известно, не знатный, — согласился гусляр, — и вовсе ж не врач. — Придумал. Но моей вины нету. Я взглянул на нее, а уста сами заговорили, запели. сус какой спрос! потому я не стал пользоваться деву, а сказал, что она сильнее меня, потому что живет в самом поднебесье Белой Вежи. А тут же есть прямой путь на тропу Трояна. Говорю, открой вон дверцу и ступай, а на тропе Трояна есть трава такая, поброди по ней босой, и все в миг заживет. А чтобы душу врачевать, следует лечь на тропе и запах цветов дыхать. Только глаза закрыть, чтоб целебный дух через очи не стек обратно в цветы. Вот так? — и научил ее. А дева мне и сказала. — Это и есть трава забвения? — спросила Аббай. — Какая ж еще? Другой там не растет. — Разве ее нет на земле? — Как нет? Есть! — отмахнулся гусляр, погруженный в воспоминания. — Везде по Руси. Кукушкины слезки называется Мне дева сказал сказала, — Ах, юноша, мне нет пути по тропе Трояна. если бы был, то не излечит мне травы, поскольку мне нельзя и на миг закрыть глаза. Я должна всегда смотреть и всюду, видеть. — Ой, беда мне с тобой! — вздохнула старуха. — Не зарься на эту деву! Дурак, дурак! Но можно подумать, кто ты, а кто она? — Оно! — Она мне, Люба, — опустил главу гусляр. — Не отвращай меня, старая, лучше сватов пошли или сама сходи. — Да на что тебе жена? — ревниво заругала старуха. — Сам, голопус, ума нету, и стоишь-то на пути, птицам дань даешь. Все равно бы сапожки исправил справил, чтоб ног не извила. и душу поворачивал бы б еще посватал. А кто еще возьмет ее? Среди прави достойную ей нету. — Это верно. Там нету, — подтвердила она. — Но и ты, Негош, беда мне с вами, игои, Вам в жены богиню подавай. Или такую сыщут упырь, а не жена. Послушай старую» чтобы детей рожать, да мужа ублажать, жене довольно и двух глаз. У нее аж три. Ну, на что тебе глаза, стая жена? Всевидящая баба. Да жена ли? У этой девы три глаза, — не скрыл любопытство и нетерпение аббай. А где же третий? Где-где? Во лбу. Старуха была недовольна. Как взглянет, не только мужа, но и черную силу всю насквозь видит. Нельзя ли на нее взглянуть? Спросил чародей. Должно быть, она и есть чудо. Уже ли ты трех оких не видел? Изумила старуха. Отк нашел чудо. На реке Ганги трехликие девы есть, поди видел? Далеко ли белая вежа? напирала бай. Хочу посмотреть. У вас, бабушка, покажи. Вежать недалече. Но буря черная на улице, к тому же мне туда и не войти. Если он гусляр тебя сведет, это все ходы знает. Сведу, — обрадовался Гой, — что мне буря, когда хочется еще разок посмотреть на нее. Чудо она, и нет на свете чудес. Оставил Гой свои гусельки и повел обай сквозь бурю к белой веже. А черный ветер бушевал над морем и над сушей. Там волны зверились, здесь дыбилась земля, и дерева ломались, как быльник. Чем далее вел гусляр родея, тем гуще становился мрак. И вот настал час, когда пропал свет, и воцарился мрак. Низги не видно. Тяжелый черный снег окутал все пространство вот впереди засияла белая вежа, подпирающая небо. Камень светился во тьме, словно изнутри раскален был или пронизан невидимыми лучами. Гуэ обошел вокруг и опечалился. — Не войти, нынче, видишь, ни окон, ни дверей не стало. Все закрылось, знать зловещий чародей, бывал крест. Рогданит обследовал все стены у подножья. Обстукал камни, прощупал стыки между камней и не отыскал лазейки. Причудливый свитый узор, словно кольчуга, охватывал белую вежу и был непробиваем. Но только не для рогданитов, где невозможно между двух камней иглы просунуть. Там всякий рогданит, подобно тлетворной сырости, проникнет сквозь гранит. Дай ему только срок, чтоб каменную толщу пропитать собой. На всякий оберег, на чудотворный знак, есть сила тайная — знание кабалы. Обережный узор потеряет свою суть, если искусной рукой будет изменен, либо исправлен. Если же исправить невозможно, след заморать его. И распустить молву, что оберег от отложный, что известный ныне иные знаки, способные восстать против нечистой силы. Народы ара на сомнения были гораздо. Ежели на вечерний зарез из них смуту посеять, то к утреннюю уж и урожай созреет. Придут с поклоном и с дарами и труд весь дары принять и научить безмудрых, как уберечься от черной силы и какой начертать обережный знак. Земля народов Ара от веков Трояна не знала бы смут и была бы недоступной рахданитам, как Индия, если бы не властвовала стихия разума. Здесь мед мешались дегти. Здесь, озерцая мало искушались великим. Были тварью, да затая гордость, измыслили себе судьбу Творца. Если в этот век не остудить огня славянского и не прервать пути, питающий дух кра, Молельники в веках прославятся и потрясут весь мир с таким трудом завоеванный. Но если они смирят свой буйный нрав, и, укротят стихию разума, счет времени в мире пойдет не от сотворения мира Бога иговой и даже не от рождения Христа, дождь Божьи внуки примут свой календарь и вновь станут жить по нему, а миром правит тот, кто движет время. Так, поразмыслив, рогданец стал озирать узор на стенах. Рукою камнере заводил не жесткий разум, а стихийный нрав. И не могло быть, чтобы этот гордец соблюдал каноны обережного знака. Взомнив себя творцом, он должен был прельститься красотой и отдаться воле безрассудства. И в тот же час раскованный рука родит не оберег, а бессмысленный узор, чтобы утешить ока. И лишь только канон. Незыблемый устав, изложенный в Талмуде, способен уберечь от искушений. Все истина и верно, где есть закон. Где красота, там ложь. Невозможно, что тварь, исполни сложного вдохновения, могла творить сакральное. Славяне не ведали закона, и потому и губилась стихия. Магический узор в тот час обратился в прах, как только камнерез увлекся. И переступил заветы древних знаний унаследованных от дедов. и звери, сплетя с телами, повсюду дрались и источали страх, и лишь в одном месте, по воле камнереза они, смирились, скрестились лапами и обняли друг друга, чтобы не биться, а любить. бай ударил посохом в это место» и весь сакральный узор в прах. Стена разверзлась и снова затворилась, пропустив рахданита. Гой гусля, расставшись за стеной, взывал, «Где ты, спутник? Куда ты сгинул? Уже ли буря унесла?» В глубоком подземелье мерцали светочи, многократно отражались в стенах, блистающих огнем, словно в взерцалах. Из земных недр доносился гул, будто отличного потока. Но не вода стремилась из глубин. Там плавилась земля, и варился камень. Этот огненный котел бурлил и изрыгал огонь, однако расплав, излившись через край, тот же же укращался другой стихией, водой, и обращался в лучистый белый камень. Но он был мертв, пройдя огонь и воду. Я жевал тогда, когда подвергался третьей стихии руке камнереза. Земная плоть перерождалась в божественную суть и обретала сил. Рагданит мог бы сейчас нарушить ход вещей, остудить лаву, взмутить белую воду или затупить резец, но у него была иная цель. Он устремился вверх и очутился в кузнице. Здесь... В окна не свет вливался, а золото, и от него истомился бай. Спекли с уста и веки огрузли. Здесь на ковальне источали свет, блистали молотые клещи, а солнечное пламя выжигало глаза. Не золото ковали здесь, а плоть светила Ра, чтобы разнести потом его частицы по всем землям народов Ара. Здесь всюду витал сакральный дух, земное соединялось с высшим. Покуда ступал через горнила кузницы, пропитался золотом и отяжелел. Ноги не слушались, руки не поднять, а уж не только плоть, но и одежды обратились в золото. Один миртовый посох оставался легким и вел его все выше и выше, не позволяя разум заковать в металл. Вступив в пределы праве, он именем сакральным окликнул бога Яхве и попросил помощи, ибо здесь рахданец становится бессильным. Перед ним была дверь, выводящая на тропу Трояна. То ли гул подземной варильницы, то ли кузнечный гул заглушили его голос, или отсюда не слышны были молитвы Господу, не отозвался Бог. Яхвы имел два сакральных имени. Одно состояло из двенадцати звуков, другое — из сорока двух. Их знали только рагданиты. Стоило произнести любое из них, и не нужны были молитвы, поскольку они отворяли слух Всевышнего. Без Божьей помощи чародей не в силах был одолеть последние ступени перед дверью, и тогда он позвал Господа, Вторым именем. Заветная тропа была у ног. Пред ним открывался путь не только в чертоге Рода, но и во весь мир божеств народов Ара. Никто еще из рагданитов не поднимался так высоко, и никто не видел тропы Трояна, однако всякий стремился отыскать ее, ибо этот неведомый путь являлся Венцом небесных путей. И на второе меня отозвался Бог. Зато явилась ему дева, волбую лбу ее сияло всевидящее око. Что ты ищешь белые вежие чародей? Спросила она. Выход, едва ворочий языком проговорила бай, на тропу трояна. Он здесь, за этой дверью? Бесхитростно проговорила всевидище. — Открой мне дверь. — Открыть не мудрено, но осилишь ли ты эту дорогу? — Я, да не табай, мне все пути подвластны. Трехокая отодвинула железный засов и отворила дверь. Ну что ж, ступай. С трудом он приблизился к двери и ступил через высокий порог и рухнул в бездну. Разум помутился. Когда же Рахданит очнулся, То осознал, что он же не в человеческом образе. Он черный камень на берегу света реки Ра. Мертвый пост хвабуглился и тоже окаменел. И словно рок над лежащим камнем склонилась старуха, Постучала клюкою о каменный бок. — Что, батюшка, бай? — Позрел на чудо. — Должно позрел, — коварная старуха вздохнула. — Говорила тебе, попарься в баньки, нечто пристало этому по небесным путям ходить. А отпарил бы грязь-то, так бы и прошел. Бывало раньше, и зловещие и чародеи тропою троя нахаживали, но токма после бани. Тяжелый камень заскрипел, погружаясь в речной песок. Все равно достигну ваших чертогов. Дай только срок, старуха. Уж дам. Чего не дать, промолвила старуха. Срок тебе будет вечность. Как мини она, так встанешь и пойдешь хоть по земным тропам, хоть по небесным. В тот же час над камнем склонилась ясновидящая дева и вынула из уха серьгу знак рода. — Ты похитил знак, — сказала она, — мне надо бы навернуть его. И каменный болван, суть идолища, до пояса погряз в песок. Знак дар от князя, дар чародей приносит, чем владеют. — согласилась дева. — Коня, раба или шапку. Детина не ведал, чем владеет, и подарил тебе свой род. Каким бы ни был он, род — божий дар, и потому в Руси дареное не принято дарить. Ты обманул детину и отнял знак. Но все равно не жди удачи. Серьгою можно завладеть, не завладеешь роком. Кому дарован знак, тот Бога ведает, владыку рода, а ты его не ведал. «Я ведаю иного Бога!» — глаз каменный взбуравил небо. «Коль ведаешь, молись!» — трех ступил на путь незримый, меж небом и землею. «Пусть он тебе поможет!» — «А нет, лежать тебе на месте, сём, покуда светит свет!» «Глупцы безмодрые, профаны!» — вслед ей кричало Идрище. «На свете изначально тьма, ей не подвластно время».